Раздел 4. Полезная информация, интересная информация, а иногда и то, и другое вместе. Здесь мы не задаем определенную тему для рассказа, а ведем вольную беседу, рассказываем случаи из жизни и даже кое-что будем измерять и тестировать. Однако это всегда будет касаться нашей души и психических процессов. впрочем Сложно найти интересную информацию, вовсе не касающуюся нашей души и психических процессов. Глава 18. У близкого острый психоз. Что делать? Впервые я встретился с острым психозом лет в 25. Лежал в больнице, уже выздоравливал после спортивной травмы и последующей операции. Ночью в палату прибежала сестра и попросила у меня помощи. Остальные сопалатники пока еще были не бойцы. Оказалось, что вчерашний новенький, госпитализированный с переломом ребер из-за неудачного падения, внезапно сошел с ума. Он оккупировал ординаторскую, угрожая кухонным ножом, который нашел там же. Я небольшой любитель приключений, но есть ситуации, не оставляющие выбора. Дежурный же врач... Крепкий дядька лет сорока, как назло, отсутствовал, вызвали в приемный покой. Короче, герой надел треники и тапочки, отослал перепуганную девчонку звонить в милицию и психиатрическую помощь. А сам, кряхтя, швы еще не были сняты, собрался на подвиг. Дверь в ординаторскую была открыта, свет горел не только верхний, Но и зачем-то были включены две ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха, и даже настольные лампы на всех четырех столах. И никого. Кожаный диван и больничная койка, на которых в свободное время отдыхали дежурные врачи, также были пусты. Я осторожно подошел ближе и, наконец, увидел ноги иззад, из зад, торчащие из-под кровати. А еще одну руку, опирающуюся на пол. И что больше всего мне не понравилось, большой кухонный нож в этой руке. Им доктора резали тортики на день рождения. «Что случилось, дружище?» «Как можно спокойнее?» — спросил я. Он аж подскочил, ударившись головой о край кровати, и громко заорал. «Там черти!» Агрессии ко мне вроде не было, но нож был здоровенный и острый, поэтому я сразу согласился с его версией. Малый, обрадованный пониманию, показал мне люк, из которого они лезли, и который он, соответственно, сторожил. Люком выступала реально существовавшая крышка чего-то электрического. Я минуты две полюбовался чертями и спросил, не нужна ли ему помощь сторожить люк. Он с радостью принял мое предложение и вручил мне нож, а сам, утомленный чертями, прилег на диван. Теперь я боялся только одного, что психиатры скрутят меня вместо него, и потом иди доказывай. Но все кончилось благополучно. Парень не сопротивлялся, медсестра отвела от меня подозрения, а остаток времени до выписки я ходил в качестве местного супергероя. Ну а теперь серьезно. Психоз... Термин, введенный в середине XIX века и пришедший на смену сомнительным формулировкам типа «сумасшествие» или «безумие». Если еще точнее, психоз – это грубое, заметное нарушение одной или нескольких психических функций. У него может быть множество проявлений, как раз в зависимости от пострадавших или выпавших функций. И может быть много причин. От органических до инфекционных, от внешних – реактивный психоз, до эндогенных – шизофрения, биполярное аффективное расстройство. То, что я наблюдал в ординаторской травматологии, оказалось делирием, белой горячкой. Кстати, когда говорят «допился до чертей», то это правда, но не совсем точное. В данном случае пил, пил, Включил алкоголь в баланс регулирования нейромедиаторов, конкретнее гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, нашего основного тормоза в головном мозге. А потом перестал пить, потому что по пьяни сломал ребра и попал в больницу. А здесь не наливали. То есть алкоголь в организм не поступал, а родное производство ГАМК еще не восстановилось. И в балансе возбуждения-торможения Возник патологический перекос. Другими словами, как только нехватка тормоза проявилась, так и началась вся эта неадекватная движуха. Делирий — частая история, и далеко не всегда заканчивается бескровно. Я видел людей с синдромом Корсакова, которые немного помнили далекое прошлое, но в настоящем не могли найти свою койку в палате. В последнее время мне белогорячечные не попадаются потому что я не часто занимаюсь аддикциями. Зато с учетом моих профессиональных интересов вдоволь насмотрелся на психозы шизофренического и бар происхождения. В том числе за прошлый год это трижды происходило со взрослыми детьми моих знакомых и друзей. И вот что я понял. 100% людей слышали об этом явлении. И 100% людей, столкнувшись с ним в жизни, теряются и не знает, что им теперь делать. Собственно, поэтому и решил про это написать. Итак, пять правил поведения при психозе близкого человека. Правило первое. Убедиться, что это психоз. Потому что его проявления могут быть самыми разными. Например, 28-летний сын друзей, тихий молодой человек с высшим образованием, внезапно начал обличать их заблудшие души громогласно и обильно жестикулируя они в испуге прислали мне видео там обвинение родителей в неправедном поведении они пытаются спорить мама плачет оправдываясь потому что внешне вроде бы в его словах есть смысл мне же видевшему десятки таких картин оче о логичности его рассуждений стандартные сверхценные идеи в данном случае Религиозная, неотъемлемая его личная связь со Всевышним, несцепленность и скачка мыслей, слова отдельно, реальные события и смыслы отдельно. Это и есть психоз. Иррациональность, извращенность представлений и логики, непонимание своего места в мире, речь ради речи — Многословная, с правильными склонениями и падежами, но бессмысленная Полная, либо значительная и устойчивая Оторванность от действительности Это также может сопровождаться истинными Например, хорошо с деталями видимые чертевлюки Либо всефдогаллюцинациями Например, приказывающий голос в голове и, очень часто, устойчивыми бредовыми идеями, чаще всего религиозного или параноидального содержания. В данном случае тому, что он излагал, есть конкретное название – «манихейский бред», то есть парень в борьбе всемирного добра и зла сам себя назначил главным по добру, точнее, не он назначил, а нарушенный баланс дофамина в его головном мозге, Сейчас, правда, есть и иные теории, от эндокринной до идеи единого психоза, когда любое психическое заболевание рассматривается как часть или фаза одной болезни. Но психоз может быть и совсем тихим. Второй парень, юноша еще, отличник и гордость родителей, просто сидел, уставясь в одну точку, и молчал. Пять минут Час? Три часа? Но ведь как не хочется верить в то, что пришла беда? А предвестники, конечно, были. Есть масса профессиональных тестов, позволяющих клиническому психологу выявить грозные признаки до манифестации заболевания. Правило второе. Не пытаемся спорить и или переубеждать а также совать валерьянку, пустырник или, что еще опаснее, алкоголь. В остром состоянии все это малопродуктивно, а главное может вызвать агрессию, либо аутоагрессию. Например, один из пациентов во время жесткого словесного воздействия на него родных выскочил ночью в пижаме на Февральскую улицу и неизвестно, где был четыре часа. Счастье, что ни он ничего не сделал плохого, ни с ним. Другими словами, пока только фиксируем проблему и переходим к следующему этапу алгоритма. Правило третье. Немедленно вызываем скорую психиатрическую помощь. Близкие паникуют, не верят в происходящее, пытаются отсрочить решение и теряют время. В итоге больница все равно будет, но госпитализировать придется уже в более тяжелом состоянии. Правило четвертое. Определяем, как и где лечим. Важный вопрос. Куда вести? Многие боятся афишировать диагноз, оставить след в психоневрологическом диспансере, что может привести потом к проблемам в карьере, получению водительских прав и так далее. Поэтому выбирают частную больницу. Если есть средства, почему бы нет? Однако тут живут и другие опасности. Парень из моего первого примера был впервые госпитализирован в маленькую частную клинику. Когда я туда приехал, последние волосы дыбом встали. Восемь человек, совсем в разном состоянии, в одной палате. А главное, совершенно непонятный и, на мой взгляд, просто опасный коктейль из древних нейролептиков. Я не врач и не имею права назначать препараты. Но у меня в прошлом добротное математическое и химическое образование, и я стараюсь следить за всеми достижениями в исследовании химии мозга и медикаментозного влияния на него. Да что там говорить, мы вообще с боем узнали, чем его лечат. Не хотели говорить, показывать медкарту, хотя я приехал с родителями, они меня специально привезли. Дальше больше. Я настоятельно посоветовал перевести его в государственную клинику. Больница имени Алексеева как раз по месту их жительства. Но родителям его под расписку не отдали, хотя парень был не только не буйный, но и вообще едва живой. Почему? Думаю, из-за денег. Они брали очень весомую сумму за каждый день лежания и не хотели терять доход. Отличная же больница, положенная по полису социального страхования, была бесплатной, включая вполне современные лекарства. В итоге пришлось действовать через Алексеевку, оплатить скорую, если бы забирали из дома, было бы бесплатно, и на ней с фельдшером увести парня в нормальное место. Второй случай с пацаном-одиннадцатиклассником вообще был вопиющий. Его родителям просто не хотели отдавать, хотя у меня, по их рассказам, были серьезные подозрения, что у парня и психоза-то изначально не было. Когда мы за ним приехали, нам начали рассказывать странные истории, что пацан ночью бегал в голом виде и всем угрожал. По всей клинике маленький двухэтажный особняк, развешаны камеры, однако видео нам никто не показал. У нас в запасе было два аргумента. Кончились деньги и прокуратура. Родители не хотели огласки. Применили первый. Парня мгновенно выписали. Забегая вперед, больше никаких психологических проявлений у него не было. Еще раз. Наверняка есть замечательные частные психиатрические клиники. Нельзя бросать тень на всех. Однако психоз – серьезная проблема. И нужно считать не только плюсы частной медицины, но и ее минусы, и даже неправочность сейчас. Например, финансов может не хватить, дорога к реабилитации, возможно, окажется длинной. Правило пятое. Не опускать руки. Об этом мы говорим едва ли не в каждой главе. Мнений разных, в том числе скептических, в комментариях много, но мое осталось незыблемо сегодня с психиатрическими заболеваниями можно бороться гарантия обязательной и полной победы никто не даст но лично я знаю много примеров когда болезнь удавалось победить либо по меньшей мере к ней адаптироваться рецепт успеха не оригинален современные лекарства идет постоянный поиск новых например нейролептиков помогающих как прилю так и при минус симптоматики шизофрении или новых антидепрессантов, которые можно принимать годами с минимальными побочными эффектами и без риска смены фазы при бар. Эмпатийное окружение. Прежде всего родные, но не только. И когда мы боремся со стигматизацией психических заболеваний, то заметно усиливаем этот пункт. Профессиональная психологическая поддержка. Сейчас с этим явно плохо даже в больницах, хотя здесь скрыты большие резервы. Вера в себя и огромное желание победить болезнь. Тут особо и комментировать нечего. Опять следует говорить и, главное, бороться со стигматизацией психических болезней, в том числе среди самих больных.